Глава третья. Михайло Николаевич Масуров. На другой день, часу в первом пополудни, Михаил Николаевич Масуров, муж Лизаветы Васильевны, стоял у себя на дворе в шелковом казакине, в широких шароварах, без шапки, с трубкой в зубах и с хлыстом в руке. Перед ним гоняли на корде лошадь, приведенную для продажи цыганам. Масуров имел курчавые волосы, здоровое смазливое лицо и довольно красивые усы. Его шелковый казакин, его широкие шаровары, даже хлыст в руке и трубка в зубах очень шли к его наружности. Во фраке или сюртуке он был бы, кажется, гораздо хуже. Цыган нахваливал лошадь, А Масуров, как знаток, находил в ней недостатки. «Смотри, барин, — говорил цыган, — передние-то ноги как несет, корабли пройдут. Передние-то хорошо несет, да задними-то хлябит. На двуногой-то, брат, далеко не уедешь. Ванька, подведи-ка ее сюда». Ванька подвел лошадь к барину. «Вот она, где хлябит-то!» говорил Масуров, толкая сильно кулаком лошадь в заднюю лопатку. Так что та покачнулась. «Шея-то, смотри, ничего нет. Вот и копыта-то точно у лошака. Это уж, брат, значит, не того, не породисто». «Что копыта?» – говорил цыган, поднимая ногу у лошади. «Ты посмотри, какая нога-то у лошади!» «Сашка, куда ты бежишь?» Сказал Масуров, хватая за платье горничную, которая бежала из избы с утюгом. «Полноте, сударь, гладить пора. Ей-богу, обожгу. Вон барыня смотрит в окошко!» Эка важность барыня! И он уж хотел было обхватить ее за талию, но она дотронулась до дерзкой руки утюгом. Тот невольно отдернул ее, и горничная, пользуясь минутой свободы, юркнула в сени. «Эко-пострел хорошенькая», — заметил Масуров, глядя ей вслед. Горничная действительно была хорошенькая. Лизавета Васильевна, несмотря на слабость своего супруга в отношении прекрасного пола, не оберегала себя с этой стороны, подобно многим женам, выбирающим в горничные уродов или старух. Она в это время точно сидела с братом у окна но увидев, что ее супруг перенес свое внимание от лошади к горничной, встала и пересела на диван, приглашая тоже сделать и Павла. Но он видел все. И тотчас же отошел от окна и взглянул на сестру. Лицо ее горело, ей было стыдно за мужа, но оба они не сказали ни слова. На круглом столе, стоявшем около дивана, лежала какая-то бумага. Лизавета Васильевна машинально взяла ее и развернула. Это была записка следующего содержания. «Приезжайте сегодня, мы вас ждем. Вы вчера взорвались, нужно же было понадеяться на шельму валета». Лизавета Васильевна побледнела. Она очень хорошо знала смысл подобных записок. Беспокойство ее еще более увеличилось, когда вспомнила она, что вчерашний день сверхобыкновения оставила ключи от шкатулки дома. «Он верно вчера играл», — подумала она и вышла в спальню. Увы, подозрения ее оправдались. Шкатулка была даже не заперта, из пяти тысяч... Единственного капитала, оставшегося от продажи с аукционного торга «Мужниное имения, она недосчиталась ровно трех тысяч. Видно, Лизавете Васильевне было очень жаль этих денег, она не в состоянии была выдержать себя и заплакала. Она не скрыла и от брата своего горя, рассказала, что имение их в Саратовской губернии продано, И что от него осталось только пять тысяч рублей, из которых прекрасный муженек ее успел уже проиграть больше половины. Теперь у них осталось только ее состояние, то есть 30 душ».